Шарли осторожно приоткрыла дверь в комнату сына и заглянула внутрь. В слабом свете, падавшем из коридора, она увидела, что он крепко спит под огромным теплым одеялом. По сне он сосал большой палец. Что ж, все в порядке. Правда, возвращение старой детской привычки немного обеспокоило Шарли, но, возможно, причиной тому был стресс. Когда их жизнь, наконец, войдет в нормальное русло, это прекратится. Ведь есть же шанс, что у них все наладится. — Ну, теоретически есть шанс, что космическая орбитальная станция «Мир» упадет прямо на винценский лес. Она закрыла дверь и спустилась вниз, отметив про себя, что, несмотря на прошедшие годы, на лестнице скрипят все те же ступеньки, что и раньше. И даже звук тот же самый. Оказавшись на первом этаже, она подошла к вешалке у входной двери, чтобы надеть куртку. Теперь, когда она была одна, пришло время осознать ужасную реальность. Смерть Брежит. Подробности Шарли по-прежнему не знала. Когда она включила телевизор, изображения не было, должно быть, ветром повалило антенну. Но в каком-то смысле это оказалось к лучшему. Они с Давидом нашли старую видеокассету «Санта-Клаус-мошенник» и посмотрели ее, уплетая пирог, оставленный для них месье баны. Чем-то это было похоже на Рождество. Вкусная еда, восхитительный запах горящих дров, уютное урчание парового котла в подвале. Потом Давид заснул, и Шарли снова оказалась наедине с реальностью. Поскольку теленовости были недоступны, оставалось включить радио в машине. Она обмотала вокруг шеи толстый теплый шарф и открыла дверь. — О, Господи! Неужели снегопад еще усилился после нашего приезда? — Если бы мы задержались в пути хотя бы на час, могли бы и вовсе не добраться. Стараясь не обращать внимания на хлещущий в лицо ветер и снег, Шарли побежала к машине. Оказавшись внутри, она облегченно вздохнула, зажгла свет, но почти сразу снова его выключила. Она чувствовала себя лучше в темноте, которую едва рассеивал бледный свет снаружи. Одна, в сумерках на опушке заснеженного леса, она чувствовала себя неуязвимой, недосягаемой для любых опасностей. В темноте, по крайней мере, легче было спрятаться. Шарли включила радио и стала искать программу новостей, пробиваясь сквозь шорох и помехи. Музыка, бархатный голос певицы, голоса диджеев. И вот, наконец, сводка новостей. Она немного увеличила громкость, откинулась на спинку кресла и дрожащей рукой зажгла сигарету. — Карла и Ниголя? Куда ж без них? Так, кризис, налоги и вот. Зверское убийство в Париже, в десятом округе, вблизи площади республики. Шарли подалась вперед и почти вплотную наклонилась к радио, стараясь разобрать слова журналиста сквозь треск помех. Репортаж занял самое большое полминуты, но, слушая Шарли, чувствовала, как кровь стынет у нее в жилах. — Брежит... Зверски убита. Хуже того, перед смертью ее пытали. И произошло это в ту же самую ночь, когда мы с Давидом ненадолго у нее остановились. Шарли испытывал сильнейшее чувство вины. Вот если бы мы остались, ничего бы не случилось. Если я была бы там, я защитила бы Брижит. Может быть, даже Давид сумел бы увидеть грозящую опасность и предупредил бы о ней. А теперь бежит мертва, убита. Кем? Из-за чего? Шарли больше не слышала, о чем говорили в новостях, даже когда речь зашла о лотерее Евромиллион. «Победитель, который уже известен!» С энтузиазмом добавил ведущий. Внезапно к горлу подступила тошнота, и Шарли едва успела распахнуть дверцу машин, чтобы извергнуть на снег недавний ужин. От холода у нее застучали зубы. Она постаралась собраться с силами, снова захлопнула дверцу и откинулась на спинку кресла. Теперь она уже не пыталась сдержать слез, и они хлынули потоком. Ее трясло, как в ознобе, но она этого почти не ощущала. Ею владело глубочайшее, беспредельное отчаяние, И от потери единственной близкой подруги, почти сестры, и от ужаса той ситуации, в которой она оказалась. К боли и страху примешивалось чувство вины из-за того, что она втянула во все это сына. Прошло десять минут, двадцать, полчаса. Наконец она нашла в себе силы прекратить рыдание, выйти из машины и направиться к дому. Она была уже на полпути. когда какой-то шорох за спиной заставил ее насторожиться. Полиция умолчала о некоторых чересчур ужасных подробностях, но следователь, выступавший на пресс-конференции, явно был в шоке. Он назвал это убийство «живодерским». «Снежные хлопья чуть поедели. Теперь сквозь них было видно темную громаду леса. Кроны деревьев дрожали от резких порывов ветра». Шарли застыла на месте, глядя на эту столь привычную картину, которая вдруг показалась ей чужой и враждебной, угрожающей. «Снова какое-то движение. Совсем недалеко. На опушке. Или просто ветер?» В одно мгновение страх полностью завладел ею, пригвоздив к месту. Она стояла неподвижно, словно любое самое незначительное движение могло привести к тому, что из леса прямо на нее выскочило бы... — Что? Кто? Наконец Шарли очнулась и почти бегом преодолела последние метры до крыльца. Пойдя в дом, она в то же мгновение резко захлопнула за собой дверь. Потом на цыпочках приблизилась к окну... и какое-то время простояла там, пытаясь что-нибудь различить сквозь отверстия в ставнях. «Ничего. Значит, просто показалось». Успокоила она себя. «А завтра будет новый день, и все будет иначе. Да, завтра мир заиграет совсем новыми красками, но в этом мире уже не будет Брежит. Никогда».